навсегда сделал ее отверженной для божественной любви. Тот, кто не способен пожертвовать честью ради Бога, недостоин и его милости. Мы узнаем здесь привычную тему экзистенциальной философии, истина, которая противостоит морали. В данном случае это имеет далеко идущие последствия, так как путь героя от Фриды к сестрам Варнабы тот же, что ведет к от доверчивой любви к обосчествлению абсурда. Здесь Кавка вновь идет по стопам Керкегара. Неудивительно, что рассказ Варнавы помещен в конце книги. Последняя попытка землемера найти Бога в том, что его отрицает, познать его не в категориях добра и красоты, но в пустых и безобразных личинах его безразличия, его несправедливости, его злобы. Под конец путешествия этот чужак оказывается в еще большем изгнании, поскольку на сей раз он утратил верность, отбросил мораль, логику и истины духа, чтобы попытаться войти в замок, не имея ничего, кроме безумной надежды в пустыне божественного милосердия. Примечание «Все это, понятно, относится к неоконченному варианту замка, оставленному нам кавкой». Однако сомнительно, чтобы писатель изменил в последних главах единую тональность романа. О надежде здесь говорится без всякой иронии. Наоборот, чем трагичнее изображаемый кавкой удел человека, тем более непреклонной и вызывающей становится надежда, чем подлиннее выглядит абсурд процесса, тем более трогательным во всей своей неоправданности. Кажется, экзальтированный скачок в замке. Мы обнаруживаем здесь во всей ее чистоте парадоксальность экзистенциального мышления. Как она, например, выражалась Киркегером, нужно забить до смерти надежду земную, лишь тогда спасешься в надежде истинной. Что можно перевести так, необходимо было написать процесс, чтобы взяться за замок. Большинство писавших о Кавке так и определяли его творчество. Крик отчаяния, где человеку не остается никакого выхода. Но это мнение нуждается в пересмотре. Надежда, надежда рознь. Оптимистические писания Анри Бордо кажутся мне просто унылыми. В них нет ничего, что необходимо хоть сколько-нибудь требовательным сердцам. И, напротив, мысль Мальро всегда животворна. Но в этих двух случаях речь идет не об одних и тех же надеждах и безнадежности. Для меня очевидно лишь то, что и абсурдное произведение может вести к нечестности, которой хотелось бы избежать. Произведение, которое было исключительно беспредельным повторением бесплодного существования, апофеозом приходящего превращается здесь в колыбель иллюзий. Оно объясняет, оно придает надежде форму. Творец не может более обходиться без надежды. Произведение предстоит быть трагической игрой, которой оно должно быть. Оно придает смысл жизни автора. Примечательно, что вдохновленные родственным духом Произведения Кавки, Керкегора или Шестого, короче говоря, философов и писателей-экзистенциалистов, казалось бы, полностью преданные абсурду и его следствиям, завершаются в конечном счете этим криком надежды. Они оказываются в объятиях пожирающего их Бога. Надежда дается при помощи самоуничижения – поскольку абсурдность земного существования еще сильнее утверждает их сверхъестественной реальности. Если уж стезя этой жизни приводит к Богу, значит есть и выход. Настойчивость, упорство, с которыми Киркегор, Шестов и герои Кавки повторяют один и тот же маршрут, представляет собой единственную гарантию экзальтированного могущества этой уверенности. Примечание, Единственным персонажем без надежды в замке является Амалия. Землемер постоянно ей противопоставляется. Кавка отказывает своему богу в моральном величии.